Мистификация или нет, подумал Шадурский, вглядываясь в почерк. Рука женская, но неизвестно чья, во всяком случае, это интересно, поеду, решил он и заблаговременно оделся в надлежащую для маскарада форму, а пока убить до часу время к Берте. У каждой почти из наших известных камелей бывают в жизни весьма сильные критические моменты, которые проходят и опять возвращаются, чуть не периодические. Какая-нибудь Клеманс или Берта пользуются покровительством какого-нибудь золоторого барана. Шкура и шерсть этого барана служат для неё в некотором роде руном езоновым. И потому Берта сорит себе деньгами на пропалую, кидает их зря туда и сюда, направо и налево, и справедливо думает, что колхидское дно неисчерпаемо и создано дабы удовлетворять каждому минутному ее капризу и взбалмашной прихоти. Но вдруг какими-нибудь судьбами златоносный источник иссекает, либо Езон находит Медею. либо руно подверглось черезчур уж неумеренной стрижке и вот бедный цветок без запаху остаётся без всякой поливки берта сидит на бабах хорошо если вместо золоторого барана подвернётся на выручку золоторогий бык либо золотохвостый боров берта спасинает и снова садит себе деньгами но если не наклёвывается ни одно из подходящих животных положение берты через несколько времени становится критическим дотрагизмом. Эти промежутки от одного покровителя до другого суть ее смутное время-период между царствия со всеми его говестами и неудобствами. Берта в унынии. Дерта в безднежье. Дерта лишается своего кредита. В прихожей её с самого раннего утра появляются неприятные ей личности: магазинщицы, модистки, коретники, комми из всевозможных лавок, кредиторы, которые в дни сытные любезно открывали ей карманы, а в дни глада не любезно предъявляют ей заёмные письма. И весь этот тяжкий люд на Зойево ползётся с счетами, с требованием уплаты. Берта атакована, Берта в осадном положении, и ради требований своего избалованного желудка, обыкновенно весьма прожорливого, принуждена закладывать алчным заимодавцам свои кружева, бриллианты, серебро и все эти птюрии безделушки, которых в квартире любой камелии находится всегда в 10 ира более, чем самых обыdenно необходимых вещей. Берта наконец в отчаянии. На нее представлено несколько векселей. Ей грозит даровое помещение со столом, освещением и отоплением в первой роте Измайловского полка в знаменитом отель де Тарасов, где для вящего почета стоит форменная будка и к будке приставлен гвардейский часовой с ружьем. Что тут делать, Берции? Как ей извернуться? мы впрочем взяли почти крайнюю грань злосчастного положения берты прежде чем достичь до сих красивых степеней она перепробует разные способы спасения Тут пойдут вход и соблазнительные жертвоприношения кредиторам, будь которые податлив на этот счёт. В некотором роде сцены жены Пинтерфея с Иосифами целомодленными и обращения за участием к особам вроде генеральши фон Шпильце, но самым простейшим способом по большей части являются пикники, которые служат также одним из средств для временной поддержки существования камели вполне уж увядших. И вот Дерта заказывает в литографии билеты для входа на отличной глазированной بریстольской бумаге. Затем едет ко всем своим приятельницам и каждой вручает билетов по 30. Приятельницы, сознавая, что с каждой из них может случиться, если уже не случалось, подобная же проруха волей неволей навязывают эти билеты приятелям, приятелям своим, приятелям и так далее. Кроме того, Берта и сама не плошает, она тоже раздает их своим приятелям, а некоторым, особенно тароватым, рассылает при особенно милых, любезных и раздушенных письмах. Цена билету от десяти до двадцати пяти рублей, бывает и больше. но, впрочем, редко. Двадцать пять назначают камилии цветущие, десять камилии увядшие. И вот таким образом составляется пикник с ужином и столовыми винами, обыкновенно у Агуста или Дорота. Ужин по большей части скверненький, да и тут подается из экономии часов в пятом утра, когда большая часть гостей поразъедется или соскучившись томить свой аппетит, упитается ранее на свой собственный счёт. А в результате у Берты за покрытием расходов глядишь, оказывается в кармане несколько сотен. Всё ж таки поддержка. У Берты, кроме того, в пикнике кроется и другая затаённая цель. Может быть, кто-нибудь пленится ею, и счастливый случай между царствиями конец кредиторы долой. существование до нового критического момента обеспечено. Поэтому камелии очень любят пикники как средство выручающее. Такого же свойство был и тот пикник, на который отправился Шадурский. Народу не особенно много и не особенно мало. Впрочем, красовалось несколько представительных субъектов из гаменов и золотой молодёжи. Общество смешанное. Кто заплатил двадцать пять селковых, тот и прав. Ходи себе полным хозяином и повествуй потом, что я где был на пикнике с князем Н, э, с графом X и так далее. Словом, все обстояло благополучно. Десять музыкантов, что называется, наяривали и за всей мочи фольшенный кадриль. какой-то неуклюже тучный господин бегал по всем углам ресторана и навязывал всем и каждому, знакомым и незнакомым, билеты на следующий посторонний пикник. Эрмине стреляла своими громадными серыми глазами. Жозефина как-то изловчалась сентиментальничить по-французски, что действительно штука довольно мудрённая, француженка и сентиментальность. Жюли ради своей далеко не первой молодости брала более на счёт скромности. Луиза Иванна на счёт немецкого ах и шампанского. Прозерпина отчаянно ловка канканировала и подпевала французские куплеты, а одна французская актриса щеголяла своим знанием русского языка даже с известного рода пикантностью. но венец всего собрания является в образе набелённой, нарумяненной и всячески раскрашенной кубышки, которая хотя тоже называется Прозерпиной, но, соответственно, весьма преклонным летам своим, известна более под именем бальзамированной египетской мумии, и если годится на роль Прозерпины, то разве только в собачью комедию И она тоже танцевала, и даже о ужас конканировала. В качестве танцующих кавалеров фигурировали более купечки, давно физпищенные пропорщики. Одним словом, повторяем, все было как всегда, ничем не хуже, ничем не лучше. В конце можно было по обыкновению ожидать какого-нибудь лёгенького скандальчика, и всё это обещало некоторый дивиденд злощастной Берте, которая, несмотря на свои кружева и бриллианты, быть может, взятые на прокат по случаю спуска собственных, никак не могла утерпеть, чтобы поминутно не бегать в прихожую, где какая-то кривоглазая особа немецкой расы продавала и отбирала входные билеты. В одной из уютных и довольно изящных беседок зимнего сада, освещённых висячими шарами, заседала компания блистательных молодых людей. Шампанского, судя по бутылкам, добросовестно истреблено изрядное количество. Разговоры шли за всегдашние, то есть Самые обыкновенные, которые, однако, надо полагать, отличаются для этих господ особенною занимательностью и интересом, ибо тема их останется неизменной вовеки веков. Это всегда одна и та же постоянная и никогда не надоедающая им тема. Где бы и как бы они ни сошлись, а лошадях, женщинах, собаках и новом производстве, Надо удивляться только той необыкновенной общности, которая господствует в их понятиях касательно этих разнородных, но достолюбивых предметов. Князь, здоровье твоей мэри, обратился к шадурскому его визави, белогубой юноше, протягивая через стол свой бокал, чтобы чокнуться. "Это с какой стати?" спросил князь, предвзяясь удивленным эээ -э, да ты брат того уж не ревнуюшь ли улыбнулись два-три человека соседи я да мне то что ревновать ее но ну, нет такую женщину от чего ж и не поревновать можно и поревновать да кстати что ее нигде не видать что она у тебя поделывает а кто ее знает с гримасеньчил князь вот мило кто знает Да кому ж больше и знать, как не тебе? Я не знаю. Ха -ха -ха. Почему? Да так, очень просто, я её бросил. Бросил? Это слово вмиг облетело весь стол и привлекло к шадурскому общее внимание. Бросил? Ну, полна любезный, друг, шутишь, усомнился один из состольников. Э, честное слово, без всяких шуток. Да и что что-то особенного с достоинством истинно порядочного человека возразил Шадурский. А в таком случае это новость. Да впрочем за что же помилуем? А так себе просто бросил, надоело. Но разве может такая женщина надоест? С цинической двусмысленной улыбкой вмешался белогубый юноша, предлагавший выпить за ее здоровье. Почему же нет, как и всякая женщина? Однако, чем же она успела надоесть-то? Ведь это ещё не слишком древняя история. Чересчур уж сахару много. Тема надоела. И потом как-то странно держит себя, будто и в самом деле порядочная женщина. Опять с гримасничал князь. Но «Ну, однако ведь это скучно тянуть всю одну конетель. Добавил он для перемены разговора. Здоровье моей пегой кобылы, господа. Браво, князь. Это дело существенное. Подхватила блестательная компания единодушно сдвигая стаканы. Кто хочет отправиться со мной в маскарад? Сейчас еду, предложил Шадурский, взглянув на часы. Да что там делать в маскараде? А здесь то что, скука везде одна и та же, но все-таки разнообразнее. Нет уж оставайся, к лучшее и ты с нами. Стоит ли ездить? Погибнем все вместе. Мертвые сраму не ему, так ведь это кажется говорится, уговаривали Шадурского. Нет, мне нельзя, я должен ехать. Значительно возразил этот и возразил с целью, чтобы дать понять, будто у него есть серьезная интрига в маскараде. По правде же говоря, и весь разговор-то затеял он с тем, что уж больно хотелось похвастать анонимным приглашением. Мне, кажется, собираются мистифицировать, с иронической миной заметил он, помолчав минуту, и бросил на стол вынутое из кармана письмо Маски. Кто же это, не знаешь? Полюбопытствовали некоторые. Не знаю. Но по этому письму, по руке, доберусь потом до правды. Знаю только одно, что это женщина из общества, и кажется, как будто Варенька Корсарова. С самодовольной улыбкой сделал он предположение. Ты думаешь? Почти уверен, сказал Шадурский, и сказал таким тоном, что каждый должен был понимать: не почти, а совсем уверен. Почему ж ты полагаешь, что это мистификация? М-м, не знаю, может быть и нет, замялся он, и опять-таки замялся таким образом, что выходило наверное нет. Счастливец вздохнул белогубой, Желаю полного успеха. И сам остался необыкновенно доволен, потому что на завтра есть ещё одна новая тема для разговора, кроме лошадей и производства о том, что Варенька Корсарова, влюбивша в Шадувского, пишет ему письма, была вчера для него в маскараде и так далее. Это самый обыкновенный и самый невинный способ пустить ни с того, ни с сего по ветру имя порядочной женщины, способ на которые очень подки блистательные юноши подобного сорта